Бессмысленность. Жорж Пэрек. Жизнь способ употребления. Мы знаем, что вы думаете. Какой смысл прописывать лекарство от бессмысленности? И есть ли вообще смысл прописывать лекарство от каких-то болезней? Всё бесцельно, всё лишено смысла. Верно? Вы измените своё мнение, прочитав роман Джорджа Перека "Жизнь способ употребления". Примечание. Вообще-то можно сказать, что это серия романов, а то и вовсе учебник жизни. Перек любил игры, в том числе математические и головоломки, и "Жизнь способ употребления" полна их примерами. Член объединения Улипо Цех потенциальной литературы Перек устанавливал для себя строгие ограничительные рамки. Читая «Жизнь. Способ употребления», попробуйте догадаться, какие именно, а мы дадим вам маленькую подсказку. Роман состоит из 99 глав, описывающих 10-этажный жилой дом, на каждом этаже по 10 квартир. Композиция романа построена по принципу хода шахматного коня, а его текст можно сравнить с шахматной доской. Конец примечания. Книга начинается с описания многоквартирного жилого дома, который застыл во времени около 8 часов вечера 23 июня 1975 года. Через несколько секунд после кончины одного из его обитателей Bartle Boot. Другой обитатель Сэджваллен ставит перед собой задачу изобразить здание в разрезе, без фасада, чтобы в мельчайших подробностях были видны все, кто его населяет, и их вещи. Зачем ему это надо, автор не объясняет. Как выясняется, недавно скончавшийся богатый англичанин Bartle Boot придумал план бессмысленный, избавление от своего несметного состояния, осуществлению которого посвящает остаток жизни. Художник Серж Вален учит его рисовать, после чего Бартлбуд вместе со слугой Смотфом, тоже обитателем дома номер 11, отправляется в десятилетнее путешествие. Каждые две недели он рисует по одной из предполагаемых педагог, 500 акварелей и отсылает рисунок во Францию, где ещё один обитатель дома номер 11 Гаспар Винклер наклеивает его на деревянную основу. По возвращении Бартольдбут собирает фрагменты, чтобы воссоздать пейзаж, который сам же нарисовал, склеивает их и отделяет бумагу с изображением от деревянной основы. Ровно через 20 лет со дня создания каждую акварель целуют в тот уголок земли, где она была создана. Ассистент помещает акварель в специальный реактив, растворяющий изображение, и отсылает Бартолду чистую бумагу. Бессмысленное занятие, скажут некоторые. И впрямь выглядит довольно абсурдно, тем более что Бартолд Бут По ходу повествования теряет зрение, и ему всё труднее доводить до ума каждый следующий фрагмент. В финале он умирает, оставив в пазле незаполненное пространство в форме W и держа в руке фрагмент в форме X. Читатель задаётся вопросом: какой во всём этом был толк? Но путешествие героя невероятно богато приключениями. Пользуясь им как конвой, Перек рассказывает нам увлекательные и часто смешные истории, и в этом и кроется ключ к смыслу бессмысленности. Бессмысленность может стать источником удовольствия, если мы прекратим всюду выискивать смысл, а будем просто наслаждаться жизнью с её курьезами и восхитительными пустяками. Собственно, в этом и состоит смысл романа. или один из его смыслов. Пусть путь от исходной до финальной точки существования абсурден, а последний фрагмент головоломки не желает втискиваться в общую картину. Зато как приятно было пройти этим путём. Также смотрите: отчаяние, пессимизм, счастье, погоня за счастьем, цинизм,